16. -е. В Кривичи они вернулись за светло Оставив коня на попечение Соломатина, Крайнев шел по улице, как был, в форме немецкого фельдфебеля с остальной бляхой на шее. Только Шмайсер оставил в школе, заменив его привычным карабином. Встречные прохожие с любопытством посматривали в его сторону, но не заговаривали. Молча кланялись Крайнев машинально кивал в ответ. Мысленно он был дома. Сейчас Соня нальет в корыто горячей воды, сотрет жесткой мочалкой грязь и пот с тела, затем он сбреет трехдневную щетину. Пышущая жаром печь вернет подвижность застывшим на морозе суставам. На столе появится миска горячих щей и бутылка «Русиш специалитет». Соня сядет напротив и, подперев подбородок ладонями, будет смотреть, как он ест. Придет миг, когда он не выдержит, бросит ложку и потянется к ней. У ограды фельдшерского пункта топталось несколько женщин. Завидев Крайнева, они вытянулись, как кошки, учуяв сметану, но Крайнев даже глазом не повел. «Сегодня прием закончен». Соня не встретила его на пороге. Он и не ждал. Посыльного не отправляли. Протопав по коридору, Крайнев толкнул дверь и замер на пороге. Соня стояла у койки, словно пытаясь заслонить ее спиной. В глазах ее плескался испуг. Крайнев машинально сделал шаг в сторону и увидел накрытого одеялом человека. Он тоже заметил гостя, приподнялся. Некоторое время мужчины молча разглядывали друг друга. Незнакомец был худ можно сказать, истощен. Щеки и кончик носа, обожженные морозом, почернели. Но даже такой, Крайнев признал это с горечью, он был красив, какой-то диковатой восточной красотой. Затянувшееся молчание нарушила Соня. «Это мой муж, Яков Гольдберг», сказала она робко. Крайнев потянул карабин с плеча. «Нет!» — закричала Соня, раскидывая руки в стороны. «Тихо, Сонечка!» Гольдберг спустил ноги на пол. Он был в подштанниках, крайне злостью распознал свою запасную пару. «Соня почему-то решила, что вы меня непременно убьете», пояснил, ковыляя к столу. Здесь он сел на свободный стул. «Я уверял, что такого не может быть, но она не верит. Ничего, что я только в белье. У меня нет другой одежды». крайнев кивнул и поставил карабин под вешалку. «Нам надо поговорить, Соня», — сказал Гольдберг. «По-мужски». Соня мгновение помедлила, но вышла. Проходя мимо вешалки, ловко забрала карабин всегда была тросихой заметил гольдберг крайнев расстегнул шинель и уселся напротив достал из кармана трубку и пачку табаку гольдберг жадно смотрел как он набивает трубку крайнев нашарил в кармане обрывок немецкой газеты бросил на стол гольдберг не ожидая дополнительного приглашения ловко скрутил цигарку и прикурил от керосиновой лампы крайнев воспользовался спичками некоторое время они молча курили пуская дым к потолку цигарка гольдберга кончилась первой он с сожалением примял огонек пальцами и положил окурок на стол хороший табак немецкий голландский гольдберг завистливо вздохнул плен спросил крайнев гольдберг кивнул Как уцелел? Выдал себя за грека. Поверили? Повезло. В институтском общежитии жил с Костей, греком из Одессы. Хороший парень. Дружили. Научил меня болтать по-гречески. Не так, чтоб в совершенстве, но объясниться мог. В плену нас построили. Стали выводить комиссаров и евреев. Ко мне подошли. говорю. Грек. Смотрят волком. Йоден, папиран. Какие у меня документы. Свои-то выбросил. Думал. Все. Вдруг подходит офицер и... По-гречески. Воевал он там. Разговариваем, он улыбается. Видно, приятно вспомнить. Говорит мне. Повернись боком. Встал. Он тычет пальцем. Греческий профиль. Нихт-юден. Встал я... «Павлиади Константином Дмитриевичем, военврачом третьего ранга, родом из Одессы». «Дальше», — потребовал Крайнев. «Загнали за проволоку. Пустое место. Ни еды, ни воды. Голыми руками рыли норы, как звери. Первыми умерли раненые, потом пришла очередь здоровых. Ваши бойцы пережили, знаете». Все передохли, если б не понадобилось чинить мост. Взорвали его наши перед отступлением. Погнали на работы, а рабочую скотину принято кормить. Гольдберг усмехнулся уголками губ. «Хотя какой там корм? Баланда из брюквы. Женщины нас спасли, простые деревенские бабы. Каждое утро у моста с узелочками». Немцы на них и кричали, и били, и даже в воздух стреляли. Все равно охранникам надоело, перестали. «А бабы, кто картошки, кто хлеба, кто яичко вареное?» Голос Гольдсберга вдруг дрогнул. «А ведь сами, не сытые и дети у них. Я там поклялся, выживу, приеду в те места и буду лечить этих баб, детей их, до скончания века». «Дальше...» «Погоди!» Гольдберг оторвал от куска газеты клочок, не спрашивая, отсыпал табака из пачки Крайнева и свернул вторую цигарку. Прикурил от лампы. «Не просто это. Лучше с самого начала». «Давай», — согласился Крайнев. «Соня тебе рассказывала». «Не был я в институте бабником». В том смысле, что не бегал за ними. Они бегали. Папа с мамой мои постарались. Рожа красивая, девки им лели. А мне что? Возьмут за ручку, отведут в комнатку, напоят, накормят, постельку расстелют. Зачем отказываться? Некоторые потом в деканат жаловались. Не женится. Вызывают. Обещал? Нет, отвечаю. Они к ней. Обещал? Нет, но я думала... Мне выговор по профсоюзной линии, учись дальше. Был бы комсомольцем, исключили б и выгнали. Что взять с несознательного? Соню я на последнем курсе заметил. И сгорел. Не потому что красивая, красивых хватало. Вдруг как ударила... Моя! Начал ухаживать, фыркает. Репутация у меня среди девушек к тому времени была хуже некуда. Отворачивается, а меня еще больше к ней тянет. Чего только не делал. Клялся, что никакой другой для меня не существует. Уговаривал, на коленях стоял. Поверила. Но чтоб до свадьбы, думать не моги. Я и не настаивал. Рад был, что согласилась. Гольдберг зло бросил цигарку на пол. Свинья грязи найдет. Все было хорошо, да потянуло на сторону. Привык с женщинами, не мог воздерживаться. Подцепил какой-то б... на улице. В институте искать боялся. Она и наградила трипером. Две недели до свадьбы. Отложить никак нельзя. Конец любви. А у меня с конца капает. Жених, мать его. В больницу не пошел, боялся. Выплывет. Лечился сам. Промывал порошки, пил помогло. То есть клинические проявления исчезли, но я же врач знаю, надо выдержать срок, чтоб удостовериться в полном выздоровлении, иначе заразишь партнера. Как я мог? Соню! Мою Сонечку! Тут свадьба, первая брачная ночь. Легли с ней. Вижу, ждет. А я не могу. Гольдберг сжал кулаки. Обещал, в любви клялся, а сам придумал нервы вижу не верит ладно решил через неделю излечение подтвердится поправим а через неделю повестка из военкомата армия госпиталь плен гольдберг вздохнул мост отремонтировали вернули нас в лагерь подыхать тут и случились вербовщики не хотите мол послужить третьему рейху в охранной роте «Большевики бегут, война скоро закончится, пора думать о себе. Немцы — культурная нация, хорошее питание, одежда, теплые казармы. Многие подписались, в том числе и я». «Присягу фюреру давал?» — спросил Крайнев. «Давал? Твои тоже давали?» «Моим я велел, а тебе кто? Сам. Жить хотелось». «Дальше». «Кормили и вправду сносно. Одели, обули». Только из казармы ни шагу, увольнение — редкость, да и то в сопровождении немца. В остальное время стой на вышке или у ворот, охраняй станцию. Я, правда, не охранял, врач все-таки. Немцы русских лечить не хотели, взяли меня. Народ в роте собрался разный, сволочи много. В глаза меня же дом звали, в бане приглядывались, не обрезан ли». Гольдберг опять усмехнулся уголками губ. К счастью, отец у меня атеист. Врач, мама и вовсе русская, крестила меня в младенчестве. Я не знал. Мать призналась, как в армию шел. Крестик дала. Я его в карман сунул, да потерял где-то. Не верил. Хоть не комсомолец, но атеист. На собраниях говорил «Бога нет!» Хоть за язык не тянули. Вспомнил мне Господь те слова. Стало мне ясно, вроде не заживусь. Найдет царьяны и стукнет немцам, те долго разбираться не станут. Что делать? Бежать. Станция в черте города, везде охрана, патрули. Некоторые пробовали, ловили и расстреливали перед строем. Случай подвернулся. Съездить в округ за лекарствами. Этим занимался немец-врач из местного гарнизона, но он проштрафился и загремел на фронт. Послали меня, дали немцев провожатые. Лекарства мы получили. Но возвращение отложили. Немцу захотелось гульнуть, у них служба тоже не мед. Тогда я и решил. Сейчас или никогда. Деньги имелись, получку немецкую не тратил, как другие, накупил немцу выпивки, закуски. Наливал, пока тот не свалился. Сам на базар. Нашел какого-то спекулянта. «Поменяй», говорю, «форму на гражданку». Он носом закрутил. Я ему часы, которые у немца с руки снял. Отвел он меня в переулок, дал вместо мундира какую-то рванину, вместо сапог опорки разбитые. Сапоги я отдавать не хотел, так он предложил за них документ, с которым немцев можно не бояться. Понял, гад, кто я. Согласился. Даже обрадовался. Потом разглядел. Бумажка липа-липой. Показывать ее немцам. Петлю себе выпрашивать. Выбросил. Взял ноги в руки и к Соне. «Почему к ней?» «Долго рассказывать». «Я не спешу». В лагере у нас дед один был. Годами не старый, лет пятидесяти, но все дедом звали. Выглядел серьезно, хоть обозник всего-навсего. Бывший монах, отец Григорий. В двадцатых годах монастырь разогнали, монахов кого сослали, кто сам ушел. Отец Григорий пристроился в колхозе коней смотреть. У него хорошо получалось, не трогали. Как война началась, мобилизовали вместе с лошадьми. В лагере он не таился, люди к нему потянулись. Верующие и атеисты. Там слова доброго, ох, как не хватало. А монах утешит и ободрит. Многие крестились. Сидели мы как-то с отцом Григорием, о Боге беседовали, а меня вдруг как прорвет, слезы ручьем, рыдание. «За что кричу? За что это все мне? Чем я перед Богом провинился?» А монах меня по голове гладит. «Рассказывай». Я и выложил все, что от других таил. Как пил, гулял, обижал людей, про женщин, мною брошенных» про болезнь стыдную, Соню, так и не ставшую женой. Рассказываю, плачу, а он меня по голове гладит. Как закончил, говорит, «Господь тебе милость великую даровал при жизни страданиям грехи великие искупить. По смерти не прошел бы ты мытарства небесное. Радуйся и благодари Господа. Вижу, полностью сердце ему открыл, во всех грехах покаялся». Накрыл мне голову полой шинели и грехи отпустил. После велел «Молись Господу нашему и Богородице-заступнице! Своими словами молись, как сердце чувствует!» Я послушался. «Что с ним стало, монахом?» «Не знаю. Я немцам пошел служить. Он в лагере остался. Он не ругал меня, даже не отговаривал. Сказал на прощание «Бога не забывай!» В первом же увольнении я сходил в церковь, купил Библию, иконку Богородицы. Иконку повесил над койкой. Многие смеялись. «Жить Богородицы русской молится». Скудный умом. Они даже не знают, что Дева Мария еврейка. Я не обращал внимания на насмешки. Молился утром, вечером, днем. Другой раз ночью проснусь и ночью не за себя. Соню. Немцы и евреев повсеместно расстреливали. А я знал что Соня в городе осталась. Просил, «Смилуйся, Господи, спаси рабу твою. Она хоть и не крещенная, а душой христианка. Убереги ее от напасти, проведи сохранно по путям твоим». И Богородицу просил, «Раз как-то в казарме никого не было, молюсь ей, истово, вдруг вижу, дрогнул лик на иконе. Пошевелила губами причистая, будто сказать, что хотела. Протер глаза, недвижим лик. Но я понял». «Знак! Увижу я свою Соню!» «Долго шел?» — перебил Крайнев. «Долго. На большак не выходил. Кружными дорогами. Просил милостыню. Подавали. Когда спрашивали, отвечал домой, из плена иду. Не было случая, чтоб в дом не впустили. Если в деревне немцы или полицаи злые, предупреждали, прятали. Добрых людей Господь посылал». Один раз на патруль нарвался, остановили, думал, убьют. Стал молиться, чтоб не умереть, нераскаянным. Немцы увидели, что крещусь и кланяюсь, плюнули и уехали. Сохранил Господь. Под конец путей морозы начались. Обмерз сильно, одежка худая совсем. Раз в стагу ночевал, утром еле поднялся, так застыл. Милостью Божьей добрался до городского района. В первой же деревне все рассказали. О евреях спасенных, тебе и Соне. Обиделся? Не то слово. Ножом по сердцу. Первая мысль — убью обоих. Даже топор у хозяина присмотрел. Крайнев покрутил головой, разглядывая углы. Не брал я топора, первый раз с лагеря лег, не помолившись, и увидел во сне отца Григория, смотрит сердито, я велел тебе Бога не забывать, а ты на кого ропщешь, просил Господа и Богородицу жену сохранить, вняли они молитвам, чего еще?» Неблагодарный, на кого зло точишь, Человек ее от верной смерти уберег, Приютил, обогрел, счастливой сделал, А ты убить? Иди к нему, кланяйся в ноги и благодари, Руки целуй, смилуйся, вернет тебе жену. Крайнев поднес руки к глазам и посмотрел на них, Будто видел впервые. «Я сейчас», — сказал Гольдберг, вставая, — «Не побрезгуйте». «Брезгую!» — Крайнев встал. «Очень даже!» «Слушать тебя больше не желаю!» «Что значит вернет?» «Она что, значит вернет на «Взял, попользовался и отдал обратно?» «Притащился!» «Люди в боях гибнут, а он к бабе под теплый бачок «Вали, пока Соломатин не прознал!» «Доведет до ближайшей стенки!» «Не дальше!» «Я пришел к жене!» — набутился Гольдберг. «Она тебе больше не жена!» «Соня так не говорила!» «Скажет! Соня!» — позвал Крайнев громко. «Заходи! Все равно подслушиваешь!» Соня вошла и остановилась на пороге, сложив руки на животе. По щекам ее текли слезы. Внезапно Крайнев понял, что сейчас и здесь ее ни о чем спрашивать не надо. Что-то изменилось за время, пока он отсутствовал. «Он ей что-то наплел», — понял Крайнев. «Такой может. Ишь соловьем про любовь свою разливался. Можно представить, что говорил ей». Крайнев молча взял Соню за руку и вывел на крыльцо. Там попытался обнять, но Соня отстранилась. «Что случилось?» — удивился Крайнев. «Ты слышал». «Тебя тронула речь юродивого?» «Как ты можешь?» «Могу! Сначала он предал тебя, а потом родину». «Но он покаялся! Страдал!» «Бойцы Соломатина страдали не меньше!» «Он не виноват, что попал не в тот лагерь! Человеком нужно оставаться везде!» «Что ты можешь об этом знать? Ты голодал, как он? Мерз?» «Пришел из своей красивой жизни, погостил немного и вернулся. Богатый, сытый, счастливый. Что тебе до нашего горя и страданий?» «Что с тобой, Соня?» — спросил крайнев отступая. «При чем тут я?» «Сама говорила, появится, выгоню». «Его нельзя выгонять. Он слабый, больной. Он погибнет». «Пусть остается». Есть комната для больных, там сейчас Ильин лежит. Поставим еще койку. Поправиться, отправлю в новоселке, там врач нужен. Фельдшерский пункт стоит закрытый. Выправлю, а у свайс положу жалование. Ты когда-нибудь молился за меня? внезапно спросила Соня. Крайне взапнулся, не зная, что ответить. Не молился, упрекнула Соня. А он. Каждый день. Бог спас меня. Это сделал я. Бог надоумил, потому что Яков молился. «Господи!» — изумился крайнев, «Где набралась?» «Вот!» Соня нырнула рукой за ворот блузки и достала крестик на шнурке. «Не видел раньше?» «Стеснялась. Думала, будешь смеяться?» «Я?» «Крестилась, чтобы быть ближе!» Вдруг всхлипнула Соня. «Один Бог, одна вера. Сказано, прилепится жена к мужу, а муж к жене, и станут одним телом. Хотела, чтобы ты меня полюбил!» «Я люблю!» «Нет!» — покачала Соня головой. «Притворяешься! Женщины это чувствуют!» «Вот он!» — Соня кивнула в сторону дома. «Любит! По-настоящему!» «Соня!» — тихо сказал Крайнев. «Прошу тебя, одумайся! Понимаю, тебе трудно, но перед Богом и людьми ты моя жена, не его!» «Да, я не говорил тебе красивых слов и не стоял на коленях, зато делал все, чтобы ты была счастлива. Буду делать это впредь. Я пришел сюда из сытого и благополучного мира, но не за тем, чтоб развлекаться с женщинами. Их хватает и там, здесь. Я только ради тебя. Зачем гонишь?» Она заплакала. Крайнив сел на ступеньку и сжал голову ладонями. Соня осторожно примостилась рядом. «Ты не можешь взять меня к себе?» — спросила тихо. «Уже пробовали. Однажды ты уйдешь к себе и не вернешься. Не потому, что не захочешь. Просто не пустят». «Соня!» — взмолился Крайнев. «Мы обязательно что-нибудь придумаем. Я тебя прошу!» Она покачала головой. «Принеси мои вещи», — сказал Крайнев, вставая. Ее глаза задали немой вопрос. Он запнулся, вспомнив, что ходил эти месяцы в костюме Гольцберга, и уточнил. «Карабин и зеркало». Зеркало бабушкина, я его не дарил. Спустя минуту, сжимая одной рукой ремень карабина, другой зеркало крайне вшел по деревенской улице. Вокруг было темно и пустынно. Кумушки, дежурившие у забора в ожидании громкого скандала между мужьями-врачихи, разошлись разочарованные. Остальным было плевать на нелепую фигуру немецкого фельджандарма с зеркалом под мышкой. Крайнев не захотел оставлять зеркало по одной причине. Его коробила мысль, что оно станет отражать счастливую физиономию Гольдберга. У крайних домов часовой отдал ему честь, но Крайнев его не заметил. Он пришел в себя на лесной дороге. Остановился. Ему некуда было идти. В этом мире не осталось дома, где его любят и ждут. Выгнали. По делам. С горечью подумал он. Незваный гость. Без тебя обойдутся. Он закрыл глаза и несколько раз вдохнул морозный воздух. Голова закружилась, и он явственно ощутил, примешавшуюся к запаху снега и хвои, нотку прели.